Глава 33 Его Величество встревожен Вечером, не подозревая, что весь их хитрый план оказался под угрозой разоблачения, слюньмор и Фляпун, как обычно, пировали за королевским столом. Его Величество был не на шутку обеспокоен, еще бы, и кобок напал на Бифтаун, а это уже не так далеко от столицы и Королевского дворца. Так близко монстр еще не приближался. «Жуткий случай!» — говорил флепун, поедая громадный кусок жареной кровяной колбасы. «Мурашки по коже!» — с тонкой улыбкой кивал слюньмор, мор тыча вилкой в крылышко печеного фазана. «Не понимаю, как он мог проскользнуть через зацепление плаксиво воскликнул король Фред. Его недоумение было понятно ведь ему докладывали, что особое подразделение Сизых, бригада защиты от Бога, несет круглосуточное дежурство и надежно блокирует болото, чтобы чудовище не проникло в другие области государства, Слюньмор знал, что рано или поздно король задаст этот вопрос и заранее приготовил ответ. — К сожалению, ваше величество, — со вздохом сказал он, Двое солдат на одном из постов заснули во время ночного дежурства и сами стали жертвой Икабога, съедены целиком, без остатка, добавил он, печально качая головой. «Боже мой! Какой кошмар!» — вскричал его величество. Прорвавшись через зацепление, продолжал Слюньмор, Икабог устремился в южном направлении — Мы полагаем, что его привлекли мясные ароматы бифтауна. Там он сожрал несколько кур, а также мясника с супругой. Какой ужас? Какой ужас? Дрожащим голосом пробормотал король, отталкивая от себя тарелку. Надеюсь, потом он вернулся обратно на свои болота. Следопыты утверждают, что это именно так, ответил Слюньмор. «Впрочем, сожрав мясника, откормленного колбасами, и кобок наверняка войдет во вкус и захочет еще и вновь попытается прорваться через оцепление. Я распоряжусь, чтобы усилили охрану, а также удвою численность бригады. Правда, для этого нам придется удвоить и налог на Икабога». Король во все глаза смотрел на слюнь Мора, и не заметил ухмылку лорда Флепуна. — Пожалуй, — нерешительно согласился его величество, — в этом есть смысл. Поднявшись из-за стола, король принялся беспокойно расхаживать взад-вперед по столовой. На нем был новый костюм из голубого шелка. В ярком свете люстры запонки из аквамарина красиво сверкали. Задержавшись перед зеркалом, Его величество долго любовался собой, а потом осторожно спросил. «Только честно, Слюньмор, народ все еще любит меня?» «Как вы только можете так говорить, ваше величество!» — воскликнул Слюньмор. «Так как вас народ не любил ни одного короля за всю историю нашей Корникопии, а почему же вчера?» Когда я возвращался с охоты, я заметил, что люди, вышедшие навстречу, выглядят уже не такими счастливыми, как обычно. Король капризно надул губы. Было так мало радостных криков и всего один флаг. «Я хочу знать их имена и адреса», — грозно рявкнул флепун с набитым ртом. Он достал карандаш и записную книжку. «Откуда мне знать их имена и адреса?» — вздохнул король, играя бахромой на портере. «Это ведь были просто прохожие...» «Но я сильно огорчен». «А вернувшись во дворец, я узнал, что в этом году день для подачи петиций отменен». «Да-да», — подхватил Слюньмор. «Я как раз собирался сообщить вашему величеству». «Не стоит», — махнул рукой король. «Леди Сланда мне уже обо всем рассказала». «Что?» То. ахнул Слюньмор, переводя горящий взгляд на фляпуна, которому строго-настрого приказал не подпускать леди Асланду к королю, но тот лишь недоуменно пожал плечами и нахмурился. Слюньмор подозрительно покачал головой. «Неужели приятель переметнулся на другую сторону?» «Видно, пора снова задать ему хорошую головомойку». Леди Эсланда сказала мне, продолжал король, что народ жалуется на слишком большой налог на Ика Бога, и что по слухам на болотах нет никаких наших особых подразделений. Абсолютная чепуха, ответил Слюньмор. Однако все это было правдой. На севере страны не держали никаких воинских частей, а в народе действительно ширилось недовольство высокими налогами. Именно поэтому Слюньмор распорядился отменить день подачи петиций. Его Величество ни в коем случае не должен был узнать, что его популярность среди подданных падает день ото дня. Иначе ему могла прийти в голову глупая мысль снизить налоги или, что еще хуже, отправиться инспектировать военные лагеря на севере страны. «Время от времени», — принялся объяснять Слюньмор, — «Нужно сменять воинские подразделения, дежурящие на болотах, Ваше Величество, чтобы солдаты могли отдохнуть». «Нужно немедленно послать туда людей», — подумал он. «Тогда ни у кого не будет вопросов». «Скорее всего», — продолжал он, — «какой-нибудь неотесанный смурландец увидел, как отряды уезжают на смену, и решил, что на дежурстве никого не осталось». «Почему бы нам не увеличить налог в три раза?» — предложил он. У него было только одно желание — построже наказать всех недовольных. Кроме того, как я уже говорил, прошлой ночью Икабок прорвал оцепление. Если вокруг смурландских болот будет достаточное число воинских частей, все успокоятся. «Наверное, вы правы», — промолвил король. «В таких мерах есть смысл. То есть я хочу сказать, что если Икобок смог прорвать оцепление и за одну ночь убить четырех человек, сожрать кур, то где гарантия, что он...» В эту минуту в столовую вошел слуга Канкорби и с поклоном прошептал Слюньмору на ухо, что у шпиона, избив Тауна, срочные новости. «Ваше Величество, мне нужно ненадолго отлучиться», с обаятельной улыбкой сказал Слюньмор. «Ничего серьезного. Просто моя лошадь повредила ногу».